карил чапик обыкновенная жизнь Перевод переводщеерстского москва издательство художественной литература 1970 год да что вы говорите удивился старый пан попел неужели умер от чего же склероз лаконично ответил доктор, Хотел было упомянуть о возрасте, да глянул искоса на старого Попела и не сказал ничего. Пан Попел призадумался. «Да нет, у него, слава богу, пока все в порядке. Не чувствует он ничего такого, что указывало бы на всякое там...» «Стало быть, умер?» — рассеянно повторил он. «А ведь ему, пожалуй, и семидесяти не было, правда? Немного моложе меня был». Я его знавал. Мы с ним детьми в школу вместе ходили. Потом долгие годы не виделись. Только уж когда он в Прагу попал, в министерство, встречал его время от времени, раз или два в год. Был такой приличный человек. Хороший человек, согласился доктор, подвязывая розу к палке. Я с ним и познакомился в саду. Как-то слышу, обращается ко мне кто-то через забор. «Простите, это какая же семейство Малус цветет у вас вон там?» «Малус хляна», — отвечаю, ты да пригласил его в сад». «Малус яблони», — перевод с латинского. «Сами знаете, как могут сойтись два садовода». И после он иногда заходил ко мне, если видел, что я ничем не занят, и все о цветах. Я даже не знал, кто да что он, пока меня к нему не позвали. Тогда уже очень скверны были его дела, а садик у него отличный. «Это на него похоже», — заметил пан Попел. «Сколько я его помню, был он такой порядочный, добросовестный человек» прекрасный службист прочее. А вообще-то ведь страшно мало знаешь о таких вот приличных людях, не так ли? А он это описал, вдруг молвил доктор. Что описал? Свою жизнь. В прошлом году нашел в моих книжках биографии какой-то знаменитости, да и говорит, а надо бы, чтоб когда-нибудь описали жизнь обыкновенного человека. И как заболел... Принялся записывать свою собственную жизнь. И когда... когда ему худо стало, отдал мне. Видно, некому было больше. Доктор поколебался. «Хотите, дам почитать, раз вы его старый товарищ?» Старый попел был даже тронут. «Очень мило! С вашей стороны, конечно, я охотно это сделаю для него». «Видимо, чтение это представлялось попелу вроде некой услуги покойному. Значит, он, бедняга, написал собственную биографию. «Я сейчас принесу», — сказал доктор, осторожно отламывая пасынок на стебле розы. «Ишь, как он хочет стать шиповником этот цветок! Все время надо подавлять в нем другое, дикое начало!» Доктор выпрямился. «Ах, да!» Я ведь обещал вам рукопись. Рассеянно проговорил он, и прежде чем уйти, что он сделал с видимой неохотой, окинул взглядом свой садик. Умер, значит, — уныло думал меж тем старый человек. Видно, самое это обыкновенное дело — умереть, раз сумел с этим справиться даже человек такой правильной жизни». Но все-таки, верно, не очень-то ему хотелось. Может, потому и описал он свою жизнь, что сильно к ней был привязан? Скажите на милость, такой правильный человек вдруг, бац, умирает. «Вот возьмите», — сказал доктор, протягивая довольно толстую рукопись, аккуратно сложенную и тщательно перевязанную ленточкой. Будто это была стопка завершенных дел. Пан Попел растроганно принял рукопись и открыл первую страницу. И как чисто писано, чуть не с благоговением выдохнул он. Сразу видно чиновника старой школы. В его времена, сударь, не было еще пишущих машинок. Все писали от руки. Тогда очень ценили красивый, четкий почерк. «Дальше пойдет уже не так чисто», — проворчал доктор. «Там он многое перечеркивал, спешил, да рука уже не так бегла и тверда». «Как странно», — думал пан Попел. «Читать рукопись умершего, ведь это все равно, что касаться мертвой руки. Даже в почерке что-то мертвенное. Не надо бы брать мне это домой». Не надо бы обещать, что прочитаю. А стоит читать все? Спросил он нерешительно. Доктор пожал плечами.